Глава 28. Артур сквозь сон слышал голоса, но просыпаться не хотелось. Ему снился сон, который пять лет назад преследовал его неотступно. Со временем забылся, а сегодняшнюю ночь вернулся опять, и вдобавок еще приснился днем. Ночной берег, холодный песок, непроглядная темень. На небе ни луны, ни звезд. Лишь горячее дыхание девушки, от тела которой исходил такой жар, который способен растопить даже вечную мерзлоту. А все из-за Анастасии, это она виновата. Она вызвала забытые похороненные воспоминания, из-за которых Артуру вновь начали сниться сны с уклоном в жесткую ручку. И теперь ее голос вырвал его из цепких пальцев сна. У Артура оставалась призрачная надежда, что его не найдут, а даже если и найдут, то оставят в покое». Главное — молчать и не высовываться. И когда девушкам надоест его искать, они уйдут, а ему удастся еще полежать. Но отлежаться не получилось. Ариана звала его, а вот Анастасия звала детей, и у Артура сон как рукой сняло дети. Последнее, что он помнил, журчащий ручейком голосок Дианки, которая читала ему книжку, сидя у изголовья. «Хорошо читала, свободно». Артур удивился, что девочка читает легко и без запинки. Сквозь сон уже подумал, потому что отключился почти сразу же. Она на шезлонге сидела, а Давид с Данилом вместе качались в одном гамаке. Они так и уснули в нем вдвоем. я рывком поднялся и осмотрелся по сторонам. Парни спокойно сопели. Ди спала в отдельном гамаке по соседству. Чего они тогда -то, то корут эти беспокойные женщины, если с детьми все хорошо? «Дорогой!» — просипела Ри. «Что с тобой?» «А что со мной?» — не понял Тагаев. Ри несколько раз ткнула в него пальцем и тихонько завыла. Артур подумал, что, пожалуй, можно попробовать вздремнуть, но Ариана взяла октавы выше и продолжила голосить, так что Тагаеву пришлось вникнуть в ситуацию. Раз не замолчала сразу, то уже не замолчит. Еще эта Анастасия стоит и испуганно смотрит, как будто он уже съел ее детей и сейчас примется за нее саму, Так он бы с радостью принялся, только в другом смысле. Артур, дорогой, на кого ты похож? Тем временем прочитала Ариана. Что с твоими волосами? Тогда я быстро ощупал ладонью голову, и вместо порядка надоевшей шевелюры рука наткнулась на неровные колючие пряди. Хм, а вот это тоже интересно. Похоже мне, кто-то постриг. Пробормотал он, садясь в гумаке. Кто? воскликнула Ри и огляделась по сторонам. От ее крика начали просыпаться дети. Дианка захлопала сонными глазками, Данил и Давид принялись выбираться из гамака. «Ди, это ты?» — подстригла Артура. С видимым спокойствием спросила дочку Анастасия. «Что это у тебя?» — подхватила Ариана. «Маникюрный набор?» Девочка еще сильнее захлопала глазками и сморщила носик. «Он же теперь совсем некрасивый. Вы больше не будете выходить за него замуж?» «Так ты что, специально?» — возмущенная Ариана надулась, как воздушный шар». Дианка обхватила плечи тонкими ручками и у Артура потемнело в глазах. «Не смей на нее орать!» Чеканя каждое слово проговорил он и с трудом сдержался, чтобы не оттолкнуть Ариану от малышки. Та вскинула голову, громко выдохнула сквозь сцепленные зубы и ринулась к дому. Артур повернулся к девочке. «Ты подстригла меня, пока я спал?» Дианка закусила губу и кивнула. «Зачем?» «Ты говорила, что тебе мешают волосы». — прошептала та. — А потом ты уснул, мне стало жалко тебя будить. — А вы где были? — строго глянул он на притихших мальчишек. — Мы помогали, Ди. — хором ответили парни. — Помогали? — поднял брови Артур. — Каким образом, можно узнать? — Качали гамак, чтобы вы не проснулись, Артур Асланович. — послышался ехидный голос их мамаши. Судя по виду мальчишек, примерно так все и происходило, но испортить настроение Артуру у нее не получилось. — — Чем умничать, лучше дайте мне зеркало, — скривился Тагаев. — У меня нет зеркала, — гордо ответила Анастасия, тряхнув головой. — У меня есть. Ди достала из рюкзачка маленькое детское зеркальце с феечкой на крышке. Артур попытался рассмотреть в него свой новый образ. Зрелище было жалким. Но Тагаев с удивлением поймал себя на том, что его гораздо больше беспокоит несчастное личико Дианки. — мне кажется, неплохо. Заключил он, поднося зеркальце то с одной стороны, то с другой. «Только немного несимметрично. Я бы подровнял. У моего охранника есть машинка для стрижки. Предлагаю напроситься к нему на коррекцию. Кто со мной?» И практически впал в экстаз, когда Анастасия остолбенела, приоткрыв рот, и даже рукой махнула, будто призрак отогнала. Тагаев встал с гамака, кивком головы указал детям, в какую сторону идти, и прошел по дорожке чуть ли не вплотную к Анастасии, задержав вдох, чтобы ее аромат не раздразнил и не вызвал ненужные желания. Впрочем, это было лишним. Ее запах преследовал Артура и во сне, так же, как и желания, и избавиться от них у него пока не получалось. От слова совсем. Артур вышел на балкон, уперся руками в перила и уставился на море. Сегодня луна светила ярко, На небе было полно звезд, на водной глади серебрилась лунная дорожка, и Тагаев даже пожалел, что он не художник. Это какие прекрасные пейзажи можно было бы нарисовать. Вечер выдался теплым и безветренным. Артур провел рукой по волосам, и ладони стало непривычно щекотно от колючего ежика. Тагаев решил действовать наверняка и попросил Серегу остричь волосы покороче, не под ноль, конечно, но максимально коротко. Вышло намного лучше, чем ожидалось. Да и ощущалось так тоже намного лучше. Не жарко, удобно, легко. Тогда его показалось, он так и выглядит моложе. А еще показалось, что Анастасии понравилось. Хотя она поначалу побледнела и начала заикаться. Наверное, потому что мальчишки тоже захотели постричься коротко, как Артур, и стали на него похожи. Прическами. Даже Серега это заметил. «Теперь еще больше похоже на Артура Аслановича», — выдул он, когда закончил встреч парней, и лицо у него при этом было очень странным. Впрочем, Артуру в последнее время многое кажется странным. К примеру, Ри дулась и не выходила из комнаты, даже к ужину не вышла, а его это вообще не тронуло. Никак. На дорожке от пляжа показалась фигура, завернутая в полотенце. Артур присмотрелся и удивленно присвистнул. «Анастасия? А она что здесь делает?» Девушка шла со стороны пляжа, значит, ходила купаться. Точно, у нее же на солнце аллергия, потому и решила искупаться вечером. Зачем только дожидаться темноты? Тагаев не сильно разбирался в аллергиях, но готов был спорить, что когда солнце спускается к горизонту, его лучи не слишком опасны даже для самых чувствительных аллергиков». Анастасия свернула в сторону гостевой виллы и скрылась за деревьями. Артур с досадой хлопнул по перилам. Почему он не заметил ее, когда она шла к морю? Можно было увязаться следом и сделать вид, будто они столкнулись случайно. Ничего, надо будет завтра за ней проследить. И хотя к ночным купаниям последние пять лет Артур относился с опаской, ради этой упрямицы готов был рискнуть. На следующий день обстановка слегка разрядилась. Риана хоть и поглядывала на голову Артура с болью в глазах, но дуться перестала и даже ничего не сказала о его новой стрижке. Они с Анастасией полдня что-то обсуждали, сидя в беседке копались в ноутбуке, а Артур с детьми играл в футбол. Закончили очередной тайм, и Тагаев отправил их переодеваться, чтобы идти на пляж, как вдруг в небе раздался знакомый гул. — Нет. — расстанул Артур, хватаясь за голову. Он бы вцепился в волосы, если бы позволила длина, а так просто впился в кожу пальцами. Я знала, что это ненадолго, — радостно воскликнула Ри, вглядываясь в гудящую точку в небе. — Мы спасены. — Что это такое с недоумением? — уставилась на точку Анастасия. — Вертолет? — Нет, это гидроплан. — Торжество я поправила Ри. — И в нем летит Аврора. — Аврора. — Моя мать, — счел нужным пояснить Артур. Она понеслась меня искать, потому что не смогла дозвониться. Как я мог забыть о ней? И удивился, какой смертельно бледной сделалась Анастасия. — Что, с вами вам плохо? — Да. — Мне плохо. Прошептала обескровленными губами, но Артуру уже было не до нее. Гидросамолет остановился у причала, и надо было придумать, как поскорее спроводить Маман обратно, сведя ее пребывание на острове к минимуму. «Артур, Ариана, почему я не могу до вас дозвониться?» Сразу начала возмущаться мать. Артур вздохнул и помог ей выбраться на берег. Следом вышел Михаил. Ее личный охранник и сдержанно кивнул Артуру. Они оба друг друга недолюбливали, поэтому Тагаев точно так же кивнул в ответ. А потом обратился к матери. «Мама, у нас все хорошо. Просто сломался ретранслятор, поэтому мы временно остались без связи». «И это ты называешь хорошо? Да это же катастрофа, милый!» «Здравствуй, дорогая». Мать обняла Ариану, а затем повернулась к Артуру. Что, значит, сломался? Почему вы до сих пор не починили? Не волнуйся, починим. Он обнял мать в ответ, а та уже выглядывала за чем-то спрятавшуюся в беседке Анастасию. Это кто там у вас в беседке? Вы тут не одни, у вас гости? Это Анастасия, организатор нашей с Арчи-свадьбы. Я вас сейчас представлю. Она настоящий клад. Ри повернулась и махнула рукой. Анастасия, идите сюда. Я вас познакомлю с мамой, Артура но та даже не пошевелилась, ири потащила Аврору в сторону беседки. «Я сейчас покажу, с чем мы уже определились, это просто вау! И мне нужен совет, никак не могу выбрать основные цвета, лавандовый или мятный?» «Детка дорогая, ну какой лавандовый? Только лиловый! Ты же знаешь, как я люблю этот цвет!» Тагаев шел следом и ругал себя последними словами. «Как он мог забыть о матери?» С другой стороны, кто мог подумать, что она уже вернулась из Таиланда? Вроде бы должна была на следующую неделю. Познакомьтесь, это Аврора, моя будущая свекровь. А это... — Что с вами? Ри удивленно переводила взгляд с Анастасии на Тагаеву и обратно. Артур молча наблюдал из-под лобья. Мать и Анастасия... В упор смотрели друг на друга, остекленевшими глазами. И это ему очень не нравилось. Артур раздался дружный крик, и в беседку убежали близнецы. Они подскочили к тагаеву с двух сторон и схватили его за руки. Так мы идем на пляж. Конечно, ответил Артур и обнял мальчиков за плечи, чуть развернув их и подтолкнув вперед. Только сначала я познакомлю вас с моей мамой. Мам, познакомься, это Давид и Данил. «Как ты сказал? Кто это?» — слабым голосом переспросила мать и снова посмотрела на Анастасию. Но та уже вела себя, как обычно, разве что спину держала неестественно прямо. — Это мои дети, госпожа Тагаева. Ответила она очень спокойно. — А я Анастасия. Приятно познакомиться. И протянула руку.